41. Считаешь эти мысли бред любви? Нет, каждая клеймо из кузницы Плутона. Роберт Грин. Орландо Фуриозо. Ночью Страйк много раз просыпался и на утро встал рано, совершенно разбитый, подавленный и раздраженный. Перво-наперво он проверил телефон на предмет новых сообщений. Затем принял душ, оделся и спустился в пустую контору, досадуя, что Робин не вышла на работу в субботний день и безосновательно внушая себе, что ее отсутствие говорит о недостатке предности дел. Именно сегодня она могла бы послужить необходимой аудиторией, ведь после вчерашнего озарения ему требовалось многое проговорить вслух. Он даже хотел поделиться с ней по телефону. Однако это было совсем не то, что лицом к лицу, да к тому же там наверняка ошивался Мэтью. Страйк заварил чай, но углубился в досье Куайна, и кружка совершенно остыла. От гнетущей тишины в нем нарастало чувство какого-то бессилия. Он то и дело проверял, нет ли новых сообщений. Страйку хотелось действовать, но его сковывало отсутствие официального статуса. «Ни тебе произвести обыск в частном жилище, ни надавить на свидетеля». До назначенной на понедельник беседы с Майклом Фэнкортом у него вообще были связаны руки, хотя можно, к примеру, позвонить Энстису и изложить свою версию, почему бы и нет? Запустив толстые пальцы в плотную шевелеру, Страйк нахмурился, предвидя снисходительный тон Энстиса. Доказательств и вправду было ноль. Одни догадки. Но ведь я прав. С естественной на расстоянии самоуверенностью говорил он Энстису а ты облажался. Энстису не хватит ни ума, ни воображения, чтобы оценить версию, которая объясняет каждую странность этого убийства, но выглядит маловероятной в сравнении с банальной полицейской версией, хотя дело оно Куайна забило нестыковками и спорными вопросами. «Объясни», — допытывался Страйк у воображаемого Энстиса, «почему женщина, достаточно изощренная, чтобы спрятать без следа внутренности мужа, тупо расплатилась своей кредиткой, заказав по интернету веревки и паранджу. «Объясни, с какой стати мать, у которой нет ни родных, ни близких, но есть одна единственная забота — благополучие дочери, будет рисковать, что ей влепят пожизненное. Объясни, почему она столько лет терпела измены и сексуальные выверты мужа, чтобы только сохранить семью, а потом вдруг пошла на убийство». Впрочем, на последний вопрос Энсти смог бы вполне резонно ответить, что Куайн собирался бросить жену ради Кэтрин Кент, а перед этим выгодно застраховал свою жизнь. Вот Леонора и решила, что лучше отхватить такой куш, чем зависеть от подачи к разведённому прохиндея мужа, который будет транжирить денежки на вторую жену. Любой суд присяжных купится на такую версию, особенно если Кэтрин Кент под присягой покажет, что Куайн обещал на ней жениться. Страйк переживал, что спугнул такую свидетельницу своим неожиданным появлением. Теперь этот шаг казался ему грубым и непрофессиональным. Зачем было маячить на галерее дома? Он только нагнал страху на эту женщину, да еще подыграл Пиппи Миджли, которая легко выставила его перед Кэтрин злодеем, Леонориным Наймитом. Нужно было действовать более тонко, завоевать расположение Кэтрин Кент, как он поступил с личной секретаршей лорда Паркера, и под видом заботливого участия вытащить из нее признание, словно больные зубы, а не ломиться в квартиру, как это делает судебный пристав. Он еще раз проверил телефон. Новых сообщений нет. Взглянул на часы. Всего лишь полдесятого. Помимо его воли, мысли переключились с неотложного, первоочередного дела — разыскать убийцу Куайна и добиться его ареста. На часовню XVII века в замке Крой. Не иначе, как Шарлотта сейчас готовится надеть подвенечный наряд, стоимостью многие тысячи. Нетрудно было представить, как она, обнаженная, сидит перед зеркалом и накладывает макияж. Страйк сотни раз наблюдал как она колдует с кисточками и щеточками, сидя за туалетным столиком у себя в спальне или в номере отеля, и до такой степени ощущает свою притягательность, что даже не стесняется. Неужели Шарлотта, в преддверии короткого, как трап пути к алтарю, тоже поминутно проверяет телефон? Неужели она еще надеется? Неужели ждет ответа на свое вчерашнее послание из четырех слов? а если отправить ей ответ прямо сейчас? Плюнет ли она на свое подвенечное платье, призраком висящее, как представлял себе Страйк, в углу ее комнаты, чтобы натянуть джинсы, побросать в сумку самое необходимое и выскользнуть через черный ход, в машину, втопить педаль и к югу, где остался человек, у которого она всегда находила спасение? — Нет, к чёртовой матери, — вырвался у Страйка. Он встал за стола, сунул в карман мобильник, проглотил остатки холодного чая и надел пальто. Нужно было чем-то себя занять. Работа всегда служила ему наркотиком.